Глава о д и н н а д ц а т Через десять минут Михаил Михайлович вернулся вместе со своим помощником. Список уже был составлен. По данным на проходной в момент совершения второго убийства на территории института находились семьдесят три человека. Однако с л е д о в а т е л е й с о б р а в ш и х с я в кабинете Архипова, интересовали только совпавшие фамилии. Таких было двенадцать. к л и м о взял список и, прочитав фамилии, протянул листок Левитин. Тот быстро пробежал его глазами и нахмурился. Но не стал отдавать список Дронга. По-моему, убийца дважды просто обманывал нас и выходя с территории института, не регистрировался. Недовольно м о р щ и нос произнес Левитин. Носов и Сыркин переглянулись. Этого не может быть! Твердо возразил Михаил Михайлович. Все входящие и выходящие сотрудники обязаны отмечаться. У нас очень строгие правила, они касаются даже директора института. Ваши строгие правила не помешали убийце дважды совершить преступление. повысил голос полковник, видя, что спор может разогреться, дронга обратился к Носову. Скажите, Носов, каким образом вы оказались в женской душевой? Или вы туда вообще часто ходите? Что? не понял Климов. Вы были там? уточнил Левитин, забыв о своем остром разговоре с Михаилом Михайловичем. Да, смущенно ответил парень. Я услышал, как шумит вода, и постучал, но мне никто не ответил. Я постучал еще раз, а потом вошел. У нас иногда забывают закрывать воду, а я должен проверять. Вы же плохо слышите, уточнил Дронга. Как вы могли услышать шум воды? Шум воды я слышу, возразил Носов. Я долго стоял у дверей. Это мы проверим, строго сказал Левитин. Идите, Носов, и предупредите, чтобы никто не уходил с территории института. Носов повернулся, чтобы выйти, и столкнулся с экспертом прокуратуры, входящим в кабинет. Что у вас? – спросил Климов. Смерть наступила не больше полу часа назад. Несколько ударов острым предметом, как и в первый раз, но это точно не нож, скорее острый скальпель или другой подобный предмет. Восемь ударов, из них по крайней мере три смертельные. Остальные раны не глубокие. Видимо, погибшая защищалась. Есть порезы на руках. Сейчас мы будем проверять кровь на кафельной плитке. Может, убийца порезался, когда пытался добить женщину. Ее изнасиловали? Нет, даже не пытались. Но юбку и колготки порвали, очевидно, тем же скальпелем. Что-нибудь еще? Пока все. Мы еще работаем. Если появится что-нибудь новое, сообщите нам, сказал на прощание Климов. Когда они снова остались четвером, Климов взял список. Хотите взглянуть? – спросил он Удронга. Тот кивнул. Следователь протянул ему листок. Двенадцать фамилий, сказал он, ровно двенадцать. И всех я знаю. Неужели вы думаете, что убийца среди них? Пока ничего не думаю, сказал Дронга, вчитываясь в список. Четверо женщин, сказал задумчиво Климов. Их мы можем сразу исключить. Остаются восемь мужчин. Из них Архипова и Сыркина. Я думаю, пока тоже можно не особенно проверять. Остаются шестеро. Четверо из технического отдела. Неужели вы предвидели такой результат и убийца все-таки работал именно в техническом отделе? Давайте проверять. Устало предложил Дронго. Четверо, которые были и в тот вечер: Зинков, Алексанян, ш и н к о и Коренев. Давайте для начала пригласим их сюда. Хотя с двоими я уже виделся после убийства. С кем? С а л е к с а н я н о м и Шинковым. Один был в лаборатории, когда я туда пришел. Второй вошел следом. Позовите сюда всех четверых. Обратился Левитин к Сыркину. А секретарь может перейти в ваш кабинет, если она способна двигаться. Может отпустить ее домой? предложил Михаил Михайлович. У нее давление. Климов вопросительно посмотрел на полковника. Сам он, видимо, не стал бы возражать. Нет, резко бросил Левитин. Ни в коем случае, никаких исключений. Если ей плохо, мы вызовем врача, но пусть остается пока в здании. Хорошо. Который раз Сыркин вышел из кабинета. Вы подозреваете и его? спросил Дронга у Климова, когда заместитель директора вышел. Всех, ответил Климов. Я обязан найти убийцу. Мне никто не позволит оставлять безнаказанными такие преступления. Это уже вызов, если хотите, вызов всем нам. Мы найдем убийцу, добавил Левитин. Обязательно найдем. Он взял трубку телефона, набирая номер ФСБ. Полковник понимал, что обязан доложить обо всем случившемся, чтобы хоть как-то снять с себя часть вины. Климов подошел к окну, глядя на проходную, которая хорошо просматривалась отсюда. Двенадцать фамилий. Дронго вчитывался в список. Двенадцать человек. д о т о ш н ы й Сыркин выстроил их в должностном порядке. Первым шел Архипов. Сергей Алексеевич был последним, кто мог оказаться убийцей маньяком, хотя бы потому, что он сам предложил Дронго приехать в институт. С другой стороны, если он убийца, то все вполне оправдано. Именно он решает кого взять в институт. Именно он мог в его возрасте воспылать страстью к молодым женщинам. Дронго покачал головой, отгоняя подобные мысли. Архипов слишком стар для подобной роли. Второй шла Моисеева. Климов исключил всех женщин, но убийцей вполне могла быть и женщина. Тем более, что эксперт говорил о скользящих, не глубоких ударах, которые могла оставить женщина. С другой стороны, подобных маньяков среди женщин еще не встречалось. Хотя вполне возможно, что действует не маньяк, а все рассчитавшая женщина. Тогда нагнетание страха в институте будет точно соответствовать ее замыслам. Она ведь не любила погибшую. вернее обеих погибших и не особенно скрывала это обстоятельство. Может, она вышла к Архипову, увидела Дронга и, решив, что обеспечила себе алиби, спустилась вниз, чтобы умертвить красивую молодую женщину, которая ее так раздражала, только из-за того, что она пользовалась успехом у мужчин, а сама Елена Витальевна нет? Это весьма слабый аргумент, но его нужно проверить. Третьим шел Сыркин. Добрейший Михаил Михайлович служил раньше в МВД. Его не испугает вид крови или вид несчастной женщины. Он еще крепкий мужчина, и среди всех д в е подозреваемых он единственный, кто мог точно, безжалостно и профессионально убить обеих женщин по разным мотивам. Возможно, что одна из них что-то узнала. Именно Сыркин мог все заранее подготовить. Он знал о том, что Сойкина не появится в техническом отделе, мог все заранее просчитать. Но тогда почему он так заинтересовано н водил дронга весь день по территории института? Или это тоже было частью его плана? Четвертым в списке значился Зинков. Именно он самый интересный объект для изучения. Красавец профессор, начальник отдела, в к о т о р о м работают две красивые женщины, и обе оказываются убитыми. Может, у него срабатывал некий комплекс хозяина? Ему хотелось быть не только духовным наставником, но и физическим лидером. Внешние данные, ум, сила, воля, расчет – все в нем присутствовало. Женщины могли ему отказать? И вот пришло желание мстить. С другой стороны, почему бы женщинам ему отказывать? И только из-за этого он бы стал убивать? У него ведь прекрасная жена, которая не только друг, но и коллега. Пятое значилось Фирсова. Она не контактировала с женщинами из технического. У нее не было видимых причин. И если она ревновала своего мужа, то почему гнев обрушился на соперниц, а не на собственного супруга, с которым у нее к тому же были прекрасные отношения? И какими соперницами могли быть девчонки по сравнению с ней умной и красивой женщиной простушке? В шестом списке значился Алексанян. Говорят, что он одержим работой, но в вечер в первого убийства именно он знал точно, где находится х о х л о в а И он вошел в лабораторию, когда там все работали. На этот раз он тоже находился в лаборатории, словно не знал о втором убийстве, совершённом в институте. Седьмым был ш е н ь к о Пожилой, не разговорчивый, не очень расположенный к общению человек. Может, именно он? Или упомянутый восьмым к о р е н е в У молодых людей страсти проявляются довольно сильно. Или же это так рационально рассуждавший Фортаков, совершил убийство, а потом изливал свою душу в кабинете Сыркина, отвечая на вопросы Дронга. Или все-таки Носов, всегда оказывающийся в нужном месте. Или с у л а х м е т о в а ненависть которой к молодым женщинам могла быть неспонтанной? А вполне осознанный. И наконец последняя фамилия Краснолудская, уборщица, которая очевидно отвечала за душевые. Она работала и в тот вечер. Тогда Ольга сказала, что в кабинете лифта на полу была вода. Может, эта самая к р а с н о л у ц к а я убила х о х л о в у а затем помыла руки в душевой или вообще приняла душ. Ведь после работы никто в душевую не заходил. И она решила, что во второй раз далеко не стоит ходить. Можно убить прямо в душевой. Но мотивы, мотивы. Зачем уборщице убивать молодых женщин? И вообще, почему кто-то начал такую безумную охоту? О чем вы задумались? – спросил Климов. Об этих людях, показал список Дронга. Среди них вполне мог оказаться убийца. Каждый из них милейший человек, но кто знает, что на самом деле творится в их душах и каковы истинные мотивы совершенных преступлений? Внезапно о т к р ы л а с ь дверь из приемной и в кабинет вошла р а с с е р ж е н н а я Елена в и т а л ь е в н а Она холодно взглянула на Левитина, развалившегося в кресле Архипова, и тот быстро принял более сдержанную позу. Мало того, что вы устроили из института полигон для своих проверок, чекания каждое слово сказала Моисеева, вы еще позволяете себе входить в кабинет Сергея Алексеевича, пользуясь его отсутствием? Вам не кажется, что это переходит всякие границы? Мы выполняем свою работу, примирительно сказал Климов. А мы свою, отрезала она. И будьте любезны выйти из этого кабинета. Вы можете проводить свои беседы в кабинете Михаила Михайловича или в приемной. На Дронга она вообще не смотрела. Когда Елена Витальевна повернулась, чтобы выйти из кабинета, Климов остановил ее. Подождите, сказал он. А где были вы в момент совершения преступления? Она повернулась к нему. Смерила его с головы до ног презрительным взглядом и ледяным тоном переспросила: "Вы спрашиваете меня? Да, не смущаясь, подтвердил Климов. Нам нужно знать, где вы были в момент совершения преступления. Мы разговаривали у лифта с Сергеем Алексеевичем", ответила Моисеева. "Вот этот ваш сотрудник может все подтвердить. Он меня видел". "Да", сказал Дронга. "Но потом я ушел в кабинет к Сыркину и уже не мог вас видеть". А я быстренько сбегала вниз, чтобы зарезать несчастную девушку, с презрением спросила Моисеева. Вы это хотите сказать? Напрасно вы так обижаетесь. Мы ведь обязаны все выяснить, заметил Климов. Мы можем уйти в другой кабинет, если хотите, но мы обязаны все выяснить. Потом я вернулась в свой кабинет и там работала, сказала она спокойнее. Одна? Да одна. У нас не такая профессия, чтобы работать стадно. Мы работаем в основном головой, если вы изволили заметить. У вас есть еще вопросы? Нет. Климов поднялся. Мы перейдем в кабинет Цыркина. Только мы просим всех не уходить с работы, пока мы не закончим расследование. То есть вы хотите сказать, что арестовываете весь коллектив? Мы просим не уходить никого с работы. Повысил голос Климов. Неужели вы не понимаете, что здесь произошло? Или вы совсем бесчувственный человек? Не кричите. Тихо попросила Моисеева, выходя из кабинета. Пойдемте в другую комнату, предложил Климов. Она права, мы не должны были сюда входить. Учитывая, что самого Архипова нет, нам лучше перейти в другой кабинет. Они поднялись, чтобы выйти, когда на пороге появился Сыркин. Он был явно расстроен. Женщинам плохо, сообщил он. У многих истерика. Все боятся, что убийца может зарезать еще кого-нибудь. Я пытался их успокоить, но они требуют, чтобы их отпустили домой. Всем очень плохо, повторил он. Нет. жестко отрезал Левитин. Мы не отпустим никого, пока не поговорим с каждым, с каждым из семидесяти трех оставшихся. Это в основном женщины, вздохнул Михаил Михайлович. Может, мы соберем их в конференцзале и поставим там двоих ваших людей для охраны, так они будут чувствовать себя увереннее. Да, так будет лучше, согласился Климов. У меня не так много людей, разозлился Левитин. Нас всего четверо вместе со мной и водителем. Вот пусть водитель и сидит с женщинами. попросил Сыркин. Все-таки они будут чувствовать себя лучше, и вообще я попрошу наших мужчин тоже перейти в конференц-зал на втором этаже. Вы вызвали к нам сотрудников технического отдела? Вызвал всех четверых. Они ждут в приемной. Тогда начнем работу. Посмотрел на часы Климов. И скажите, чтобы не закрывали буфет. Возможно, нам придется сидеть здесь до полуночи или больше. А как наши женщины будут добираться домой? возразил Сыркин. Многие из них живут довольно далеко, а по московским улицам лучше по ночам не ходить. Давайте сначала отпустим женщин, предложил Дронга. Им ведь действительно трудно будет добираться. Семьдесят три человека, напомнил Сыркин. Если на каждого по десять минут, то это будет семьсот тридцать минут, примерно двенадцать часов, то есть до самого утра. Значит, будем сидеть до утра, упрямо заявил Левитин. Но это нереально, возразил Дронга, и не рационально. В общей сутолоке мы все равно ничего не найдем. Не считайте себя вторым следователем, о с к о р б и л с я на слово мы полковник Левитин. Значит, нужно проверить только женщин из нашего списка и отпустить всех остальных. Подвел итог Климов. Видя, что полковник снова пытается затеять скандал, иначе женщинам придется здесь ночевать. С м о и с е е в о й мы уже так сказать поговорили. Значит, остались только три женщины. Поговорим с ними и отправим по домам. Идемте, Михаил Михайлович. Мы устроимся в вашем кабинете.